Дишб только теперь рассмотрел гостиницу как следует. До этого он лишь мельком бросил взгляд на вестибюль, пока стоял со своими чемоданами в нише. Портье слишком быстро провёл его в номер. Но теперь он увидел эту овеществлённую чудесным образом сказочную страну с ее фонтанами и неведомо откуда доносящейся музыкой, с тончайшей паутинкой радуг, выгнувшихся арками и крестовыми сводами, с мерцающими стеклянными колоннами, в которых отражался и множился весь вестибюль таким образом, что создавалось впечатление, будто помещению этому нет ни конца, ни края. И в то же время всегда можно было отыскать укромный уголок, чтобы посидеть с друзьями. Иллюзия и вещественность. Красота и ощущение домашнего покоя. Бишоп подумал, что здесь всякому придётся по душе, что здесь всякий найдёт всё, что пожелает. Будто волшебством человек отгораживался от мира с его несовершенствами и проникался чувством довольства и собственного достоинства только от одного сознания, что он находится в таком месте. На земле такого места не было и быть не могло. И би숍 подозревал, что в этом здании воплощена не только человеческая архитектурная стройка. Впечатляет, спросил Монти. Я всегда наблюдаю за выражением лиц новичков, когда они входят сюда. А потом первое впечатление стирается. Монти покачал головой. Друг мой, впечатление не тускнеет, хотя уже и не так ожеломляет, как в первый раз. Мы шиб пообедал в столовой, в которой всё было старомодным и торжественным. Официанты-кимонцы были готовы услужить в любую минуту, порекомендовать блюдо или вино. К столу подходили, здоровались, расспрашивали о земле, и каждый старался делать это непринуждённо. Но по выражению глаз Можно было судить, что скрывалось за этой непринуждённостью. Они стараются, чтобы вы чувствовали себя как дома, сказал Монти. Они рады новичкам. Би숍 чувствовал себя как дома. В жизни у него не было более приятного чувства. Он не ожидал, что освоится так быстро и был немного удивлён этим. Порадовался он и тому, что с него не потребовали денег за обед, а просто попросили подписать счёт. Всё казалось прекрасным, потому что такой обед унёс бы большую часть 20 кредиток, которые гнездились в его кармане. После обеда Монти куда-то исчез, а епископ пошёл в бар, всморздился на высокий стул и потягивал напиток, который рекомендовал ему буфетчик-кимонец. Не весть откуда появилась девушка. Она взлетела на высокий табурет рядом с бишопом и спросила: "Что вы пьёте, дружочек?" "Не знаю", ответил би숍 и показал на буфетчика. "Попросите его приготовить вам такой же". Буфетчик взялся за бутылки и шейкер. "Вы, наверное, новенький", сказала девушка. "Да, новенький. Здесь не так уж плохо, то есть неплохо, если не думаешь". — Я не буду думать, — пообещал Бишоп, — я не буду думать ни о чем. — Вы привыкнете, — сказала девушка. — Немного погодя вы будете не прочь по развлечь их. Вы подумайте, какого черта, пусть смеются, если им хочется, а мне пока неплохо. Но придет день. — О чем вы говорите? — спросил Бишоп. — Вот ваш стакан, окунайте мордашку и... — Придет день, когда мы устареем, когда мы больше не будем развлекать их. Мы больше не сможем выдумывать новые трюки. Возьмите, например, мои картины. Послушайте, сказал би숍. Я ничего не могу понять. Навестите меня через недельку, сказала девушка. Меня зовут Максайн. Просто спросите, где Максайн, через неделю поговорим. Пока. Она соскочила со стула и вдруг исчезла. К своему стакану она даже не притронулась. Он пошел наверх в свой номер и долго стоял у окна, глядя на невыразительный пейзаж, пока не услышал голос шкафа. «Почему бы, сэр, вам не попробовать окунуться в другую жизнь?» Бишоп в тот час обернулся. «Вы хотите сказать?» «Пройдите в третью комнату», — сказал шкаф. «Это вас развлечет». «Окунуться в другую жизнь?» «Совершенно верно. Выбирайте и переноситесь куда хотите». Это было похоже на приключение Алисы в Стране чудес. Не беспокойтесь, добавил шкаф. Это безопасно. Вы можете вернуться в любое время. Спасибо, сказал Бишоп. Он пошёл в третью комнату, сел в кресло и стал изучать кнопки. История? Можно и историю. Бишоп немного знал её. Он интересовался историей, прослушал несколько курсов и прочёл много литературы. Он нажал кнопку с надписью "История". Стена перед креслом осветилась, и на ней появилось лицо, красивое бронзовое лицо кимонца. А бывают ли среди них некрасивые? Бижуп ни разу не видел ни уродОВ, ни колег. "Вам какую историю, сэр?" спросил кимонец с экрана. "Э-э, какую? Галактическую, кимонскую, земную, почти любое место." «Земную, пожалуйста», — сказал Бишоп. «Подробности?» «Англия, 14 октября 1066 года, Сен-Лак. Он уже не сидел в кресле в четырех голых стенах комнаты, а стоял на склоне холма в солнечный осенний день, и кругом в голубоватой дымке выселись деревья с золотой и красной листвой, и кричали люди». Мь был стоял как вкопанный на траве, покрывающей склон. Трава уже перезрела и увяла. На солнце, отдаль же внизу, на равнине он увидел неровную линию всадников. Солнце играло на их шлемах и щитах, трепетали на ветру знамёна с изображениями леопардов. Это было 14 октября в субботу. На холме стояла, укрывшись за стеной, сомкнутых в щитов Гарольдово воинство, и прежде чем солнце село, в бой были введены новые силы, решившие, каким курсом пойдет история страны. Тейл Леффер, подумал Бишоп, Тейл Леффер помчится впереди войска Вильгельма, распевая песнь о Роланде и крутя мечом так, что будет виден только огненный круг. Нормандцы пошли в атаку, но впереди не было никакого Тейл Леффера. Никто не крутил мечом, никто не распевал, слышались только хриплые вопли людей, мчавшихся навстречу смерти. Всадники мчались прямо на бишепа. Он повернулся и бросился бежать, но не успел, и они наскокали на него. Он увидел, как блестят отшлифованные копыта лошадей и жёсткая сталь подков. Он увидел мерцающие острия копий, молтающиеся ножны, красные, зелёные и жёлтые пятна на плащеях. Тусклые доспехи рязинуты рты людей, и вот они уже над ним. И промчались сквозь него и над ним, словно его здесь и не было. А выше на склоне холма раздавались крикливые крики: "Уд! Уд!", и слышался пронзительный лязг стали. Вокруг поднялись тучи пыли, а где-то слева кричала издыхающая лошадь. Из пыли показался человек и побежал вниз по склону. Он спотыкался, падал, поднимался, снова бежал и Би숍 видел, как лилась кровь сквозь искорёженные доспехи струилась по металлу и окропляла мёртвую сухую траву. Снова появились лошади. На некоторых уже не было всадников. Они мчались, вытянув шеи, с пеной на губах. Поводья развевались на ветру. Один из всадников обмяк и свалился с седла, но нога его запуталась в стремени, и лошадь по волокла его по земле. «Выпустите меня отсюда!» – беззвучно кричал Бишоп. «Как мне отсюда выбраться? Выпустите!» Его выпустили. Он был снова в комнате с четырьмя голыми стенами и единственным креслом. Он сидел, не шевелясь, и думал, не было никакого Тейл Лефера. Никто не ехал, не пел, не крутил мечом сказание о тей лефере всего лишь выдумка какого-нибудь переписчика, который додумал историю по прошествии лет. Но люди умирали израненные, они бежали, шатаясь вниз по склону и умирали. Они падали с лошадей, их затаптывала насмерть. Михаил встал, руки его дрожали. Он не твёрдо зашагал в другую комнату. Вы будете спать, сэр, спросил шкаф. "Наверное", сказал би숍. "Прекрасно, сэр. Я запру дверь и погашу свет". "Вы очень любезны". "Обычное дело, сэр", сказал шкаф. "Не угодно ли вам чего?" "Совершенно ничего", сказал би숍. "Спокойной ночи". "Спокойной ночи", сказал шкаф. Утром би숍 пошёл в агентство по найму, которое оказалось в одном из углов вестибюля. Там была только высокая, белокурая, сложенная как статуэтка девушка-кимонка, грациозности движений которой позавидовала бы любая земная красавица. "Женщина, подумал би숍, явившаяся из какого-то классического греческого мифа, белокурая богиня в облатии". На ней не было ни спадающих свободными складками греческих одежд, но они пошли бы ей. По правде сказать, одежды на ней почти не было, и красота ее от этого только выигрывала. «Вы новичок», — сказала она. Бишоп кивнул. «Я знаю о вас», — сказала она, бросив на него всего один взгляд. «Селдон Бишоп, двадцать девять земных лет». «Да, мадам». Она внушала обольстительные чувства. Ваша специальность деловая администрация, он уныло кивнул. Садитесь, пожалуйста, мистер Бишип, и мы обо всём поговорим с вами. Он сидел и думал, хорошо ли для красивой девушки быть такой рослой и крепкой или такой компетентной. Вы хотели бы взяться за какую-нибудь работу, сказала девушка. Была у меня такая мысль, Вы специализировались на бизнесе. Боюсь, что в этой области у нас не слишком много вакантных мест. Для начала я не рассчитываю на многое, сказал ей би숍 с приличаствующей, как ему казалось, скромностью и реальной оценкой обстановки. Я готов заняться любым делом, пока не докажу, на что способен. Вам придётся начинать с самых низов и целые годы набираться опыта. Дело не только в навыках, но и в мировоззрении, в философии. Мне всё. Он заколебался. Он хотел сказать, что ему всё равно, но ему не всё равно, ему совсем не всё равно. Я потратил на учёбу многие годы, сказал он. Я знаю, кимонский бизнес, разве здесь всё по иному? «Наверное, вы в совершенстве изучили систему заключения контрактов?» «Конечно. На всем Кимуне не заключается ни одного контракта». «Но...» «В контрактах нет необходимости». «Здесь все держится на честности?» «На честности и кое на чем еще». «На чем же?» «Вы не поймете. Попробуйте объяснить мне». Бесполезно, мистер Бишоп. Для вас это были бы понятия совершенно новые, они связаны с поведением, с мотивами действий. На земле побудительная причина деятельности выгода. А разве здесь это роль и не играет? Очень маленькую роль. Как вы же другие побудительные причины? Например, культурное самосовершенствование. Можете вы представить себе, что стремление к самосовершенствованию является таким же мощным стимулом, как и выгода? Мбишуб ответил откровенно. Нет, не могу, сказал он. А это стимул более мощный, чем выгода. Но это ещё не всё. Вот деньги. Денег у нас нет, они по рукам не ходят. Но деньги есть. Кредитки это сделано только для того, чтобы было удобно людям с земли, сказала она. Деньги как свидетельство богатства понадобились нам, чтобы привлекать на работу ваших людей и оплачивать их труд. И я бы сказала, что мы оплачиваем его очень хорошо. Для этого мы сделали все, что полагается у вас. Деньги, которые мы создали, имеют силу во всей галактике. Они обеспечены вкладами в земные банки и являются для вас законным платежным средством. Но на самом Кимоне денег в обращении нет». «Ничего, не могу понять», — выдавил из себя Бишоп. «Конечно, не можете», — сказала девушка. «Для вас это нечто совершенно новое». В вашей культуре здесь гдется на том, что полезность и богатство каждой личности должны иметь как бы своё физическое воплощение. Здесь мы в этом не нуждаемся. Здесь у каждой личности своя простая бухгалтерия. Это он способен сделать, а это он должен делать. Он сам обо всём знает, и это всегда известно его друзьям или партнёрам по бизнесу, если хотите. Тогда это не бизнес, сказал Бейшеп. Не бизнес, как я понимаю его. Вы совершенно правы. Но меня готовили для бизнеса. Я потратил годы и годы на обучение, но на земные методы ведения дел, а не на кемонские. Но здесь есть бизнесмены, сотни. Есть ли? спросила она с улыбкой. Оно улыбалось не от превосходства, ни насмешливо просто улыбалось. В первую очередь, продолжала она, Вам необходимо общение с кем-то. Посмотритесь, вам надо дать возможность оценить наш взгляд на вещи и узнать, как и что мы делаем. Вот это, по мне, сказал би숍. Что же мне делать? Иногда люди с земли нанимаются компаньонами. Не думаю, чтобы это мне подошло. Наверное, надо будет сидеть с детишками или читать старушкам книги или вы умеете играть на каком-нибудь инструменте или петь? Бишоп покачал головой. «Писать маслом? Рисовать? Танцевать?» Ни того, ни другого, ни третьего делать он не мог. «Может быть, вы занимаетесь боксом?» спрашивала девушка. «Иногда он вызывает интерес, если не слишком жесток. Вы говорите о призовой борьбе?» «Думаю, вы можете это называть и так». «Нет, боксом я не занимаюсь». «Тогда у вас остается...» «Не слишком большой выбор», — сказала девушка, беря со стола какие-то бумаги. «Может быть, я смог бы работать на транспорте?» — спросил он. «Транспортировка — личное дело каждого». «Конечно, она права», — подумал он. «Телекинез дает возможность транспортировать себя или что бы то ни было без помощи механических средств». «Связь», — сказал он слабым голосом. «Наверное, и с ней дело обстоит так же». Она кивнула. Телепатия, подумал он. Вы знакомы с транспортом и связью с их земными разновидностями? ответил би숍. Думаю, здесь мои знания не пригодятся. Нет, согласилась она. Хотя мы могли бы устроить вам лекционное турне, наши помогли бы вам подготовить материалы. Би숍 покачал головой. Я не умею выступать перед публикой. Девушка встала, "Я наведу справки", сказала она. "Заходите, мы найдём что-нибудь подходящее для вас". Мишоб поблагодарил её и вышел в вестибюль. Он пошёл гулять. Гостиница стояла на равнине, а вокруг было пусто. Ни других зданий, ни дорог, ничего. Здание гостиницы было громадное, богато украшенное и одинокое, словно перенесённое сюда невесть откуда. Оно застыло на фоне неба, и кругом не было никаких зданий, с которыми оно гармонировало бы и которые скрыдовали бы его. У него был такой вид, будто кто-то в спешке свалил его здесь и так оставил больше направился через поле к каким-то деревьям, которые, по-видимому, росли на берегу речки, и всё удивлялся, почему нет ни тропинок, ни дорог, но вдруг сообразил, почему их нет. Он подумал о годах, которые убил на зубрёжку способов ведения бизнеса, и вспомнил о толстенной книге выдержек из писем, которые писались домой с Кимона и содержали намёки на успешный бизнес. На ответственные должности и ему пришло в голову, что во всех выдержках из писем было нечто общее. На все сделки и должности только намекали, но никто и никогда не писал определенно, чем занимается. «Зачем они это делали?» – спрашивал себя Бишоп. «Почему они дурачили нас?» «Хотя, конечно, он еще много не знает. Он не пробыл на Кимоне и целого дня». Я наведу справки, сказала белокурая гречанка. Мы найдём что-нибудь подходящее для вас. Он пересек поле и там, где выстроились деревья, нашёл речку. Это была равнинная речка, широкий поток прозрачной воды медленно струился меж поросших травой берегов. Он лёг на живот и глядел на речку. Где-то в глубине её блеснула рыба. Бишоп снял ботинки и стал болтать ногами в воде. «Они знают о нас все», — думал он. «Они знают все о нашей культуре и жизни. Они знают о знаменах с изображениями леопардов и о том, как выглядел Сен-Пак в субботу 14 октября 1066 года. О войске Гарльда, стоявшем на вершине холма, и о войске Вильгельма, сосредоточившемся в долине». Они знают, что движет нами, и они разрешают нам приезжать сюда, потому что им это для чего-то нужно. Что сказала девушка, которая появилась вневесь откуда на стуле, а потом исчезла, так и не притронувшись к своему стакану. Вы будете служить развлечением, сказала она. Но вы привыкнете к этому, если не будете думать обо всём слишком много. Вы привыкнете. «Навестите меня через неделю», — сказала она еще. «Через неделю мы поговорим». «Они знают нас, но с какой стороны...» «Возможно, Сен-Пак — это инсценировка, но во всем, что он увидел, была какая-то странная, тусклая реальность, и он всеми фибрами души своей чувствовал, что зрелище — это подлинное, что все так и было» что не было никакого тейл-лефера, что когда человек умирал, его кишки волочились по траве, что англичане кричали «ут-ут». А зябший Бишоп сидел в одиночестве и думал, как кемонцы делают это, как они дают возможность человеку нажать кнопку и оказаться вместе с давно умершими, увидеть смерть людей, прах которых давно смешался с землей. Способ сы был знать, как они это делают, конечно, не было, и догадки бесполезны. Морли Рид сказал, что техническая информация революционирует весь облик земной экономики. Он вспомнил, как Морли ходил из угла в угол и повторял: "Мы должны узнать, мы должны узнать. И способ узнать есть, великолепный способ". Бишип вытЩел ноги из воды и осушил их пучками травы. Он надел ботинки и пошёл к гостинице. Белокурая богиня всё ещё сидела за своим столом в бюро по найму. Я согласен приглядывать за детишками, сказал Бишип. Она была очень, почти по-детски удивлена, но в следующее же мгновение лицо её снова стало бесстрастным, как у богини. Да, мистер Бишип. Я всё обдумал, сказал он. Я согласен на любую работу. В ту ночь Бишоп долго лежал в постели и не мог уснуть. Он думал о себе, о своём положении и пришёл к заключению, что всё обстоит не так уж и плохо. Работа, по-видимому, найдётся, сами кимонцы этого хотят. И даже если это не та работа, которую хочется получить, Начало, по крайней мере, будет положено. С этого опорного пункта человек может подняться выше. Умный человек, конечно, а все мужчины и женщины всей земляни на кимоно безусловно умны. Если бы они не были умны, они не попали бы сюда, чтобы начать новую жизнь. Все они, по-видимому, преуспевают. В тот вечер он не видел ни Монти, Не Макс Сайн, но поговорил с другими, и все они казались довольными своей долей, или, по крайней мере, делали вид, что довольны. Бишоп говорил себе, что если бы все были разочарованы, то довольного вида у них не было бы, потому что земляне больше всего любят тихо плакать за друг другу в жилетку. Ничего подобного он не заметил. Никто не жаловался. Ему говорили о том, что организуются спортивные команды, и некоторые собеседники возлагали на это очень большие надежды как на источник дохода. Он разговаривал с человеком по имени Томас, который был специалистом-садоводом и работал в крупных кимонских поместьях. Тот больше часа рассказывал о выращивании экзотических цветов. Каротишка Уильямс, сидевший рядом с бишопом в баре, с восторгом говорил о том, что ему поручено написать книгу баллад на основе кимонской истории. Некий Джексон работал над статуей по заказу одной местной семьи. Бишоп подумал, что если человек может получить работу, которая его удовлетворяет, то жизнь на кимоне становится приятной. Взять хотя бы номер, который он получил. Красивая обстановка, дома на такой он рассчитывать бы не мог. Послушный шкаф-робот делает коктейли и бутерброды, гладит одежду, выключает свет и запирает дверь, предупреждает любое даже невысказанное желание. А комната, комната с четырьмя голыми стенами и единственным креслом, снабжённым кнопками. Там, в этой комнате, можно получить знания, найти забаву и приключения. Он сделал дурной выбор, попросив для начала показать битву при Гастингсе. Но есть другие места, другие времена, другие более приятные и менее кровавые события, при которых он может присутствовать. Он присутствовал. Не только смотрел, он действительно шёл вверх по склону холма. Он пытался выскочить из-под копыт мчащихся лошадей. Хотя в этом не было необходимости, ты вроде бы был и там, и не там, находился в самой гуще и вместе с тем с интересом наблюдал из безопасного места. А есть немало событий, которые стоило бы увидеть. Можно пережить всю историю человечества со времён доисторических до, до полувчерашнего дня. И не только историю человечества, а ещё и кемонскую, и галактическую. Прогуляться с Шекспиром, плыть с Колумбом. Когда-нибудь, подумал би숍. Я прогуляюсь с Шекспиром. Когда-нибудь поплыву с Колумбом. Он видел подлинные события. Правда, она чувствуется. Все размышления бископа медленно свелись к тому, что какими бы странными ни были условия, жить в них всё-таки можно. А условия были странными, потому что это чужая страна, культура и технология, которая неизмеримо выше земных достижений. Здесь не было необходимости в искусственной связи и механических средствах транспортировки. Здесь не было необходимости в контрактах, потому что это исключено телепатией. Надо только приспособиться, надо научиться жить по-кимонски и не лезть со своим уставом в чужой монастырь. Он добровольно приехал на чужую планету. Ему позволили остаться, и поэтому он должен приспособиться. Вам неспокойно, сэр, сказал из другой комнаты шкаф. М-м, нет, я просто думаю. Я могу дать вам снотворное, очень мягкое и приятное снотворное. Только не снотворное, сказал епископ. Тогда может быть, предложил шкаф. Вы позвольте мне спеть вам колыбельную. «Будьте любезны», — согласился Бишоп, — «мне нужна именно колыбельная». Шкаф запел колыбельную, и вскоре Бишоп уснул. Кимонская богиня в агентство по найму сказала ему на следующее утро, что работа для него найдена. «Новая семья», — сказала она. Бишоп не знал, радоваться ли ему, что семья новая, — Возможно, было бы лучше, если бы он попал в старую семью. У них никогда не было человека с Земли, пояснила девушка. Вы будете получать 100 кредитов в день. 100? Вы будете работать только в дневное время, продолжала она, и я буду телепортировать вас каждое утро туда, а по вечерам они будут телепортировать вас обратно. 100 кредитов, запинаясь, сказал Мишуп. Что я должен делать? Будете компаньоном, ответила богиня. Но не надо беспокоиться. Мы проследим, чтобы с вами обращались хорошо. Хорошо обращались, не заставляли вас слишком много работать или, мисс сказал бешип. До да за сотню кредитов в день я Она не дала ему договорить. Вы согласны на эту работу? С радостью, сказал бешип. Позвольте мне Вселенная раскололась и соединилась вновь. Мбиш обстоял в нише, а перед ним было узкое, заросшее лесом ущелье с водопадом, и со своего места он ощущал, как тянет прохладой от падающей воды. Кругом росли папоротники и деревья, громадные деревья, похожие на узловатые дубы, которые обычно встречаются на иллюстрациях к историям о короле Артуре и Робин Гуде. Вдоль берега речки и вверх по склону бежала тропинка. Ветерок доносил музыку и запах духов. По тропинке шла девушка. Это была кимонка, но не такая высокая, как другие, которых он уже видел, и у нее был не такой величественный олимпийский вид. Затаив дыхание, он следил за ее приближением и на мгновение забыл, что она кимонка, и думал о ней только как о хорошенькой девушке, которая идет по лесной тропинке. Она была красива, она была красива прелестно. Девушка увидела его и захлопала в ладоши. Вы, наверное, он, сказала она. Би숍 вышел из ниши. Мы вас ждали, продолжала она, мы надеялись, что вас не задержут и пошлют тотчас же. Меня зовут Селден Би숍, и мне сказали, конечно, это вы и есть, сказала девушка. Вам даже не нужно представляться, это у вас на уме. Она обвела рукой вокруг головы. Как вам нравится наш дом, спросила она. Дом? Я, конечно, говорю глупости. Это всего лишь жилая комната, спальня наша наверху в горах. Но мы переменили здесь всё только вчера. Все так много поработали. Я очень надеюсь, что вам понравится. Смотрите, здесь всё как на вашей планете. Мы хотели, чтобы вы чувствовали себя как дома. Это дом? снова спросил он. Она взяла его за руку. Вы какой-то расстроенный, сказала она. Вы ещё не начали понимать. Би숍 покачал головой. Я прибыл только вчера. Но вам здесь нравится? Конечно, нравится, сказал би숍. Здесь всё словно из какой-нибудь старой легенды о короле Артуре. Так и ждёшь, что из лесу выйдет верхом Ланселот или выйдет королева Джиневра. Вы знаете эти легенды? Конечно, знаю, я то и дело перечитываю Теннисона. И вы их нам расскажете? Он в замешательстве посмотрел на неё. Вы хотите послушать их? Конечно, хотим. А для чего же вы здесь? Вот оно. А для чего же я здесь? Вы хотите, чтобы я начал сейчас же? Не сейчас, сказала она. Вы ещё должны познакомиться с другими. Меня зовут Элейн. Конечно, это не точное имя, меня зовут по-другому, но Элейн ближе к тому, что вы привыкли произносить. Я могу попробовать произнести ваше настоящее имя. Я способен к языкам. Элин вполне сносное имя, беспечно сказала девушка. Пойдёмте. Он пошёл следом за ней по тропинке. И тут он увидел, что это действительно дом. Деревья были колоннами, поддерживающими искусственное небо, которое всё же не казалось слишком искусственным. А проходы между деревьями оканчивались большими окнами, смотревшими на пустошь. Но трава, и цветы, мох и папоротники были настоящими, и Би숍 не удивился бы, если и деревья оказались настоящими. Не всё ли равно, настоящие они или нет, сказала Элейн. Их не отличишь. Они поднялись наверх по склону и оказались в парке Где трава была подстрижена так коротко и казалась такой бархатистой, что би숍 на мгновение подумал, что это не настоящая трава. Настоящая, сказала ему Элейн. Вы узнаёте всё, что я не подумаю. Всё? Значит, я не должен думать? О нет, мы хотим, чтобы вы думали, сказала Элейн. Это входит в ваши обязанности. Вы меня наняли и ради этого тоже. Совершенно верно, подтвердила девушка. Посреди парка стояло что-то вроде пагоды. Ажурное здание, созданное, казалось, из света и тени, а не из грубой материи. Возле него би숍 увидел шесть человек. Они смеялись и болтали. Голоса их были похожи на музыку, радостную и в то же время серьёзную музыку. Вот они, воскликнула Элен. Пойдёмте. Она побежала, и бег ее был похож на полет. У Бишопа перехватило дыхание при виде изящества и грациозности ее движений. Он побежал следом, но совсем неграциозно. Он чувствовал, что бежит тяжело. Это был какой-то голоп, неуклюжий бег в припрыжку по сравнению с бегом Элой. Он подумал, что бежит как собака – Как щенок переросток, который пытается не отстать и бежит, переваливаясь наги на ногу, свесивший язык и тяжело дыша. Он попытался бежать более грациозно и ничего не думать. Я не должен думать, и я не должен думать совсем. Они всё узнают, они будут смеяться надо мной. Они смеялись именно над ним. Он чувствовал их смех, молчаливое снисходительное веселье. Она подбежала к группе и подождала его. "Быстрей!" крикнула она, и хотя голос у неё был добрый, Би숍 чувствовал, что она забавляется. Он спешил, он тяжело скакал, он почти задохнулся. Его взмокшее тело было очень неуклюже. Вот кого нам прислали, сказала Элейн. Он знает легенды, связанные с такими местами, как это. Она представила бишу по присутствующих. Это Пол, там Джим, Бетти, Джейн, Джордж, а там с краю Мэри. Вы понимаете, сказал Джим, что это не наши имена. Лучшее, что я могла придумать, чтобы было похоже, добавила Элейн. И чтобы вы могли произнести их, сказала Джейн. Если бы вы только знали, сказал би숍 и вдруг замолчал. Вот чего они хотят. Они хотят, чтобы он протестовал и проявлял неудовольствие. Они хотят, чтобы ему было неловко. Не думать, стараться не думать, они узнают всё. "Сядим", сказала Бетти. Мбишб будет рассказывать нам легенды. Быть может, обратился к нему Джим. Вы опишите нам жизнь на земле? Мне было бы очень интересно послушать. Я знаю, что у вас есть игра, называющаяся шахматами, сказал Джордж. Мы, конечно, играть не можем, вы знаете почему, но мне было бы интересно поговорить с вами о технике и философии игры в шахматы. Не все сразу, сказала Элейн. Сначала он будет рассказывать нам легенды. Все уселись на траву в кружок и взглянули на бишепа. Я не совсем понимаю, с чего я должен начать, сказал он. Но это же ясно, откликнулась Бетти. Начните с самого начала. Хорошо, сказал би숍. Он глубоко вздохнул Однажды, давным-давно, на острове Британия жил великий король, которого звали Именуемый, сказал Джим. Вы читали эти легенды? Это слово у вас на уме? Это древнее слово архаично, в некоторых вариантах легенд когда-нибудь мне будет очень интересно обсудить с вами происхождение этого слова, сказал Джим. Продолжайте рассказывать, добавила Элли. Би숍 снова глубоко вздохнул. Однажды, давным-давно, на острове Британия жил великий король, которого звали Артур. Женой его была королева Дженевра, а Ланселот был его самым верным рыцарем. Пишущую машинку би숍 нашёл в письменном столе, стоявшем в гостиной. Он сел за стол, чтобы написать письмо. Дорогой Морли, начал он. А что писать? Что он благополучно прибыл и получил работу, что за работу платят 100 кредитов в день, в 10 раз больше того, что человек его положение может заработать на любой земной работе. Би숍 снова склонился над машинькой. Прежде всего хочу сообщить, что я благополучно доехал и уже устроился на работу. Работа может быть не слишком хорошая, но я получаю сотню в день. На земле я столько не зарабатывал бы. Он встал и начал ходить. Следует сказать гораздо больше. Нельзя ограничиваться одним абзацем. Ещё бы даже вспотел. Ну что, он напишет? Он снова сел за машинку. Для того, чтобы скорее познакомиться с местными условиями и обычаями Я поступил на работу, которая даст мне возможность тесно общаться с кимонцами. Я нахожу, что это прекрасные люди, но иногда не совсем понимаю их. Я не сомневаюсь, что вскоре буду понимать их и по-настоящему полюблю. Он отодвинулся вместе со стулом назад и стал читать то, что написал. Да, это похоже на любое из тысячи писем, которые он читал. Вы бы представил себе тысячи других людей, которые садились писать своё первое письмо с кимона и судорожно придумывали сказочки, безобидную полуправду, бальзам, способный принести облегчение уязвлённой гордости. Работа моя состоит в том, что я развлекаю и веселю одну семью. Я рассказываю им легенды и позволяю смеяться надо мной. Я делаю это, так как не могу признаться себе в том, что сказка о Кимоне — это ловушка для дураков, и что я попал в нее. Нет, так писать не годится. И так тоже. Но, несмотря ни на что, я держусь... «Пока я получаю сотню в день, пусть их смеются сколько им угодно. Я остаюсь здесь и сорву большой куш, чтобы...» Дома он был единственным из тысячи. Дома о нем говорили в полголоса, потому что он добился своего. Бизнесмены на борту корабля говорили ему: "Человек, который разберётся с обстановкой на кимоно, сделает большой бизнес". И предлагали миллиарды на случай, если потребуется финансовая поддержка. Би숍 вспомнил, как мор леходил из угла в угол. Он сказал, что надо вставить ногу, чтобы дверь не могла закрыться найти способ разобраться в кимоносах, найти способ понимать их, узнать самую малость. Тут уж не до большого, узнать самую малость. Пусть это кажется чем угодно, но только бы увидеть что-нибудь ещё, кроме бесстрастного лика кимона, обращённого к землянам. Письмо надо как-нибудь закончить. Нельзя оставлять его так, он снова сел за машинку. Позже я напишу тебе более подробно. Сейчас очень тороплюсь. Бишоп нахмурился. Но что бы он ни написал, все будет вранье. Это не хуже десятка других отговорок. Спешу на заседание. У меня свидание с клиентом. Надо срочно просмотреть бумаги. Все вранье. Бишоп написал. Часто думаю о тебе. Напиши мне, когда сможешь. Морли напишет ему восторженное письмо, письмо, слегка окрашенное завистью, письмо человека, который хотел бы поехать на Кимон, но не смог. Нельзя говорить правду, когда всякий отдал бы правую руку, чтобы поехать на Кимон. Нельзя говорить правду, раз тебя считают героем. Иначе тебя станут считать омерзительнейшим из негодяй в галактике. А письма из дому, и гордые, и завистливые, и дышащие счастьем от того, что тебе живется хорошо, все это только дополнительные цепи, которые приковывают к кимону и кимонской лжи. «Нельзя ли чего-нибудь выпить?» — спросил у шкафа Бишоп. «Пожалуйста, сэр», — сказал шкаф. «Сейчас будет, сэр». Налейте побольше и покрепче. Да, сэр, побольше и покрепче.